Глава Элия и Ксан спрятались в холодной пещере, пытаясь скрыться от своих преследователей. Стражи храма знаний уже были близко, и каждый звук в глубине леса казался им эхом приближающейся опасности. Однако их мысли были заняты не только угрозой ареста, но и содержанием свитка, который они унесли с собой. В глубине пещеры, где слабый свет от факела едва освещал стены, Они снова развернули древний пергамент. Эли ощущала волнение, смешанное с тревогой. Символы, покрывавшие поверхность свитка, казались ей неземными. Это было не просто послание из прошлого. Здесь скрывалось нечто большее. Ксан, несмотря на боль в ноге, склонился над свитком, и его пальцы осторожно скользнули по краю пергамента, не касаясь его. В свете факела символы на мгновение ожили, и Ксану показалось, что они вот-вот заговорят. Здесь что-то большее. Прошептал он, словно боялся разрушить эту хрупкую тишину. Это не просто текст. Это карта или руководство. Элия прислушалась к его словам и снова посмотрела на свиток. Что-то в этих знаках притягивало ее взгляд, как будто они говорились с ней на другом уровне. Она начала чувствовать, как в ее сознании возникают образы, древние ритуалы, фигуры в темных плащах, магические круги, вычерченные на земле. Все это выглядело как сцены из далекого прошлого, но они были настолько реальными, что казались воспоминаниями. «А мы должны понять, как эти символы связаны с ритуалами, которые до сих пор проводят на Арконе», сказала она, отрываясь от пергамента. «Возможно, здесь есть подсказка, почему люди следуют этим жестоким обычаям. Может быть, они появились из-за заблуждения или страха?» Ксан кивнул, соглашаясь с ней. Еще в храме он осознал, что ритуалы, которые они встретили в клане Карда, были лишь отголосками древних заблуждений, возникших в результате когнитивных искажений. В обществе Аркона существовало множество традиций, которые никто уже не пытался понять, но все слепо следовали им. И теперь, когда они стояли на пороге разгадки, Ксан осознал, что перед ними откроются непростые истины. «Эти ритуалы могут быть связаны с неверным пониманием природных явлений», – продолжил он, – «когда-то люди не знали истинных причин происходящего и создавали собственные объяснения. Но со временем эти объяснения стали догмой, а догмы превратились в ритуалы, которые никто не осмеливался ставить под сомнение». Элия замерла, пытаясь осмыслить услышанное, и ей показалось, что они на пороге открытия, которое перевернет их представление о мире. Эти символы были не просто картой, а ключом к пониманию всей структуры их общества. «Нам нужно понять, какие именно когнитивные ошибки привели к созданию этих ритуалов», – задумчиво произнесла она. «Это поможет нам не только разгадать их природу, но и объяснить другим, почему их нужно изменить». Ксан взглянул на нее с восхищением. Он понимал, что перед ними стоит не только задача изучения древних текстов, но и миссия по изменению мышления всего их общества. Чтобы убедить остальных в необходимости перемен, им нужно будет опираться на знания и логику. «Давай начнем с этого символа», – предложил он, указывая на знак, который они обнаружили ранее. «Он может быть ключом к разгадке того, как и почему возникли эти ритуалы». Они склонились над свитком, снова изучая символы, и постепенно перед ними вырисовывалась картина. Символы, казалось, были связанными с этапами ритуалов, которые проводились в древности. Эти ритуалы, как они поняли, были созданы в ответ на страх перед неизвестным. Люди, не понимая природы и окружающего мира, создали систему ритуалов, чтобы защитить себя от невидимых угроз. «Это как страх перед угрозой», – сказал Ксан. «В древности люди могли думать, что гроза – это гнев богов» и чтобы успокоить их, они проводили обряды, которые стали частью их культуры. Но с течением времени истинное значение этих обрядов было забыто, и остались только ритуалы, которые все еще исполняются, хотя в них больше нет необходимости. Элия почувствовала, как в ее голосе постепенно складывается пазл. Когнитивные ошибки и заблуждения, о которых они узнали из свитка, стали основой для традиций, которые теперь держали их общество в плену страха и суеверий. «Мы должны донести до других, что эти ритуалы не имеют никакой силы», сказала она твердо, «иначе мы так и будем оставаться в плену наших страхов и заблуждений». Ксан согласился с ней. «Они понимали, что их миссия не ограничивается изучением свитка. Теперь их задача состояла в том, чтобы просветить свое общество и изменить его мышление. Это будет нелегко» но они были готовы идти до конца. Их изучение свитка продолжалось всю ночь. Они находили все больше подтверждений тому, что ритуалы были построены на ложных представлениях и страхах. Чем больше они узнали, тем яснее становилось, что перед ними стояла величайшая задача – освободить свой народ от оков древних заблуждений и привести их к новому пониманию мира. Когда первые лучи солнца начали проникать в пещеру, Элия и Ксан были измотаны, на полны решимости. Они знали, что впереди у них еще много работы, но теперь у них была цель и знание, которое поможет им достичь этой цели. Теперь их путь был ясен – вернуться в силу, собрать союзников и начать подготовку к Великой Перемене. Впереди их ждали опасности, но они знали, что правда на их стороне. В тот момент, когда первые лучи солнца коснулись края свитка, Элия почувствовала внезапное озарение, словно пазл в ее голове наконец-то сложился в единую картину. Ее взгляд задержался на одном из символов, который, казалось, внезапно ожил под ее пальцами. Этот знак, в отличие от остальных, был больше, сложнее, с многочисленными деталями и узорами. Он чем-то напоминал ей древние татуировки, которые она видела на телах членов клана Карда. «Ксан, посмотри на этот символ!» тихо произнесла она, поднимая голову. «Он что-то мне напоминает, но я не могу понять, что именно». Ксан склонился к свитку, его лицо озарилось слабым светом утреннего солнца. Он внимательно изучил символ, вглядываясь в мельчайшие детали. «Я видел нечто подобное, когда был молодым», произнес он, погружаясь в воспоминания. «В одном из отдаленных племен Аркона Они называли это ритуалом очищения духа. Это был жестокий обряд, где участники должны были проходить через испытание боли, чтобы освободить себя от злых духов и обрести благосклонность богов. Элия внимательно слушала, и ее сердце начало биться быстрее. Что-то в его словах зацепило ее. «Да, я тоже слышала о подобном ритуале», – ответила она, ее голос был наполнен волнением. Это напоминает мне обряды племен, живущих на далеких островах за морем. Говорили, что они верили, будто физическая боль способна очистить дух и снять проклятие, наложенное злыми духами. Ксан кивнул, подтверждая ее догадку. «Эти ритуалы всегда были окружены ореолом мистики и страха», – продолжил он. «Люди верили, что только через боль можно достичь чистоты и восстановить баланс с природой. Но, возможно, это было лишь искаженное понимание природы и ее сил, наверное, истолкование того, что они видели или чувствовали. Элия задумалась. Ее взгляд вновь устремился на символ на свитке. Она начала размышлять, как такой ритуал мог укорениться в их культуре, как он мог пережить века и превратиться в неизменную традицию. «Возможно, в этом и заключается ошибка», – задумчиво произнесла она. Эти ритуалы были созданы на основе страха перед неизвестным. Люди верили, что могут контролировать силы природы через эти обряды, но на самом деле они просто пытались успокоить свои собственные страхи, а теперь мы продолжаем следовать этим традициям, не понимая их истинного происхождения». Ксан задумался, и его лицо было сосредоточенным. «Но что, если это было не просто заблуждение?» произнес он, его голос звучал серьезно. «Что, если в этом ритуале действительно заключена какая-то сила, которую мы не понимаем? Что, если он создавался не только из страха, но и из-за попытки взаимодействовать с чем-то, что находится за пределами нашего понимания?» Элли ощутила легкий холодок по спине от этих слов. Мысль о том, что ритуалы могли содержать в себе нечто большее, чем просто ошибку или заблуждение – была пугающей и в то же время притягательной. «Возможно, это была попытка связаться с древними духами или силами, которые правят этим миром», – продолжила она. На течение времени мы утратили понимание этих сил и превратили ритуал в бессмысленный акты жестокости». Ксан смотрел на нее. Его взгляд был сосредоточенным, но в глазах появилась искра понимания. «Это бы объяснило, почему эти ритуалы так сильно укоренились в нашем обществе». — сказал он. «Люди продолжали их исполнять, потому что чувствовали, что в этом заключена некоторая скрытая истина, даже если они не могли ее понять». Элия кивнула, соглашаясь с его мыслями. «Нам нужно вернуться к истокам, к тому, что скрыто за этими ритуалами», — произнесла она твердо. «Если мы сможем понять, что именно заставило наших предков создавать эти обряды, возможно, мы сможем освободить наше общество, от этих жестоких последствий?» Ксан кивнул. Его лицо озарилось решимостью. «Мы должны продолжить изучение свитка, найти все детали и закономерности, которые привели к появлению этих обрядов», сказал он. «Это будет нелегко. Но только так мы сможем раскрыть истину и помочь нашему народу преодолеть свои страхи». Элия и Ксан вновь склонились над свитком, чувствуя, как символы на его поверхности начинают обретать новый смысл. Их исследование только началось, и впереди их ждало еще много открытий, которые могли изменить весь их мир. Эли и Эксант продолжили изучать свиток, но один символ все никак не давал им покоя. Он был сложен, его линии переплетались, создавая узор, который, казалось, не имел смысла. Внутри что-то подсказывало им, что они упускают важную деталь. «Этот символ», – начал Ксан, вглядываясь в тонкие линии. «Он кажется мне знакомым, но я не могу понять, почему». Элия задумалась. «Что-то в этом символе действительно казалось неправильным, словно не смотрели на него под неверным углом». «А что, если мы смотрим на него неправильно?» – предложила она. Ее голос был полон сомнений, но и надежды. «Что, если его нужно отзеркалить?» Ксан смотрела, осмысливая ее слова. Идея была неожиданной, но в ней что-то было. Он взял кусочек зеркала, который они нашли в храме, и поднес его к символу на свитке. В отражении линии символа преобразились, сложившись в форму, которая напоминала древние слова. «Это текст», – прошептала Элия, ее сердце забилось быстрее. «Это не просто символ, это послание». Сан, держа зеркало, начал читать текст, который проявился в отражении. Ол цюрак марен. Слова, произнесенные им эхом, разнеслись по пещере, их звук казался глубоким и чуждым. Как только он закончил говорить, над их головами внезапно начали сгущаться облака. Небо потемнело, и раздались первые раскаты грома. Молния осветила вход в пещеру, заставив обоих вздрогнуть. «Что мы наделали?» Прошептала Элия, чувствуя, как холод страха пронзает ее сердце. Ее взгляд был полон ужаса, как будто она уже знала ответ на свой вопрос. Но Ксан, напротив, сохранял спокойствие. Он сделал шаг назад, размышляя над произошедшим. «Это просто совпадение», – твердо заявил он. Мы произнесли древний текст, который, возможно, был молитвой или заклинанием, но погода — это всего лишь случайность. Элия посмотрела на него, ее глаза были полны сомнений. «Совпадение?» — переспросила она. «Но как ты можешь быть в этом уверен? Разве ты не чувствуешь эту энергию вокруг? Это как будто мы пробудили нечто древнее и могущественное». Ксан сжал губы, глядя на сгущающиеся тучи. «Элия, мы находимся в старом месте среди древних рукописей. Люди всегда приписывали таким вещам мистические свойства, потому что не могли объяснить их рационально. Да, молния ударила, но это не более чем игра природы. Мы не можем допустить, чтобы страх перед неизвестным управлял нашими действиями». Элия колебалась, ее разум и сердце боролись. «Элия колебалась, ее разум и сердце боролись». С одной, слов... с одной стороны, слова Ксана казались логичными, но с другой... Внутри нее росло чувство, что они затронули нечто, что не стоило будить. «Возможно, ты прав», — медленно произнесла она, все еще сомневаясь. «Но все равно это кажется мне слишком странным, слишком точным. Мы должны быть осторожны». Ксан кивнул, соглашаясь с ее осторожностью, но все же оставался на позиции рационализма. «Мы будем осторожны», – сказал он, стараясь успокоить ее. «Но не нужно видеть сверхъестественное там, где его нет. Наши предки создавали мифы и легенды, потому что не могли объяснить явление природы. Мы должны подойти к этому с умом и научной логикой». Элия слегка расслабилась, но все еще чувствовала напряжение в воздухе. Она понимала, что Ксан может быть прав, но интуиция подсказывала ей, что стоит остерегаться». «Возможно, так и есть», — сказала она, стараясь успокоиться. «Но если это не просто совпадение, мы должны быть готовы к последствиям». Ксан посмотрел на нее и кивнул. «Мы будем готовы», — сказал он, его голос был полон уверенности. «Но для начала давай выберемся отсюда и постараемся найти более рациональное объяснение тому, что мы увидели». Элия согласилась, и они начали собираться. Но даже когда они покидали пещеру, оставляя за собой сгущающиеся тучи и раскаты грома, в душе Элии оставался страх перед тем, что древние силы могли вернуться в их мир и что они, возможно, сами дали им этот шанс. Элия и Ксан стояли у выхода из пещеры, наблюдая, как буря набирает силу. Несмотря на то, что Ксан пытался рационализировать происходящее, неясные страхи все еще оставались в сердце Элии. Она чувствовала, что свиток таит в себе гораздо больше, чем они смогли прочитать. Там были слова и символы, которые оставались непереведенными, и это беспокоило ее. «Мы должны вернуться», — сказала Элия, нарушая тишину. «Свиток слишком важен, чтобы оставлять его без должного изучения. Возможно, мы пропустили что-то значительное, что могло бы пролить свет на его истинное значение». Ксан взглянул на нее, его лицо оставалось серьезным. «Согласен», – кивнул он, – «мы расшифровали лишь часть текста. Некоторые символы действительно остаются непонятными. Но возвращаться в храм знаний сейчас слишком опасно. Стражи могут все еще искать нас». Элия задумалась. Ее взгляд метался между свитком и бурей, которая бушевала снаружи. Они знали, что их путь будет полон опасностей. Но свиток мог быть ключом к пониманию древних тайн, которые могут изменить их мир. «У нас есть другое место, куда мы можем пойти», – наконец произнесла она. «Место, где мы сможем изучить свиток в безопасности и в тишине. Я знаю старого ученого, который жил уединенно вдали от городов и политических интриг. Его знания могут помочь нам понять то, что мы пока не можем расшифровать». Ксан взглянул на нее с интересом. Эта идея», – согласился он. «Он может обладать старыми книгами или свитками, которые помогут нам в переводе. И если он действительно живет вдали от остальных, мы сможем работать спокойно». Элия почувствовала, как легкое облегчение разливается по ее телу. Она знала, что дорога будет долгой и трудной, но у них появился новый план и новый путь. «Мы отправляемся к нему», – сказала она твердо. Мы должны понять, что мы нашли и какой силой это может обладать. Это может быть опасно, но мы не можем оставить это на произвол судьбы». Ксан кивнул, и они быстро собрали свои вещи, осторожно завернув свиток в ткань, чтобы защитить его от влаги и повреждений. Когда они вышли из пещеры, буря все еще гремела над их головами, но внутри них росла решимость. Они знали, что путь будет опасным, что стражи храма могут быть на их следу, Но они также понимали, что знания, которые они могли бы получить, стоит того. Это было больше, чем просто исследование древних текстов. Это была попытка разобраться в корнях их общества, понять, откуда пришли их страхи и обряды, и, возможно, изменить их будущее. Их путь лежал через дикие земли, вдоль древних руин и забытых храмов, где сама земля, казалось, понимала о древних силах, которые когда-то правили этим миром. Они понимали, что свиток может быть ключом к этим силам, но они также знали, что сила без знания может быть разрушительной. Когда они ушли в глубь леса, буря начала стихать, но они оба ощущали, что это было только начало. У них была цель, и их путь был ясен. Но то, что они найдут в конце этого пути, это был вопрос, на который еще предстояло найти ответ. По мере того, как они шли дальше, их мысли возвращались к свитку и тем загадочным символом, который они нашли. Однако один из них продолжал тревожить Элию больше других. Символ, который они расшифровали в пещере. Этот символ напоминал ей жестоком обряде, о котором она когда-то слышала от путешественников, посещавших дальние племена. «Ксан!» – вдруг заговорила Элия, нарушив тишину, которая висела между ними. «Ты помнишь, как в свитке говорилось о ритуале очищения через боль?» Этот символ. Он напомнил мне об одном древнем обряде, который я слышала от людей, путешествовавших по далеким землям Аркона. Ксан посмотрел на нее, давая понять, что внимательно слушает. Они рассказывали о племени, где каждый год во время определенного праздника молодых женщин заставляли пройти через жестокое испытание. Продолжала Элия, ее голос был полон грусти. Их поднимали на деревянные конструкции, похожие на колеса, и медленно вращали, пока их тела не изнемогали от боли. Люди верили, что так они очищают свои души и защищают деревню от злых духов. Санна нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. «Я слышал о чем-то подобном», – произнес он задумчиво. В древние времена, когда люди еще не понимали природы болезней и несчастий, они прибегали к подобным ритуалам, чтобы защитить себя от того, что они не могли объяснить». Это был способ контролировать неизвестное, но ценой невероятных страданий. Элия кивнула, ее лицо оставалось серьезным. «Этот ритуал показался мне похожим на те обряды, которые описаны в свитке», – сказала она. «Я думаю, что наши предки могли ошибаться, связывая боль с очищением и защитой. Возможно, это было лишь заблуждение, вызванное страхом перед неизвестным» перед тем, что они не могли понять. Ксана остановился на мгновение, обдумывая ее слова. «Боль, как средство ощущения, всегда была сильной метафорой», – начал он. «Люди искали способы дать смысл страданиям, чтобы не чувствовать себя бессильными перед лицом неизведанного. Но, возможно, мы были неправы, полагая, что страдание само по себе может принести мир и безопасность». Элли посмотрела на него, ее взгляд был полон решимости. «Мы должны показать, что такие ритуалы не только бессмысленны, но и жестоки», сказала она. «Если мы сможем доказать, что они основываются на заблуждениях, то, возможно, сможем изменить мышление нашего народа». Ксан кивнул. «Ты права», согласился он. «Мы должны выяснить, как эти заблуждения возникли и почему они сохранились до сих пор. Это будет нелегко. Но если мы сможем найти истину...» «У нас будет шанс освободить наш мир от этих древних страхов». Их разговор наполнил их решимостью. Они знали, что их путь будет полон трудностей, но также понимали, что каждый шаг приближает их к раскрытию древних тайн, которые удерживали их общество от оков страха. И хотя впереди могло быть еще много испытаний, они были готовы встретить их, зная, что их цель – найти истину, которая поможет им изменить мир к лучшему.